Второго дня, после вечерни, где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают. «Когда я проснулся, час вечерней трапезы почти пробил. Со сна я был вроде как в тумане, ибо дневной сон с плоским грехом сходен. Чем больше во вкушаешь, тем больше жаждешь» и мучаешься одновременно и от пресыщенности, и от ненасытности. Вильгельма в келье не было, он, очевидно, встал давно. Я поискал его по аббатству и встретил выходящим из храмины. Он сказал, что был в скриптории, листал каталог. Смотрел работы монахов и пытался подобраться к столу в Винанце. Но под тем или иным предлогом все бывшие в скриптории словно сговорились не пускать его к столу. Сначала его занимал Малахия, показывавший какие-то ценные миниатюры. Потом пристал Бенций с сущими пустяками. Когда же он все-таки вырвался и сел к столу Винанция, возник с предложением помощи беренгар от которого избавиться было совершенно невозможно. В конце концов Малахия, убедившись, что учитель до своего все-таки дойдет и вот-вот примется за записки Винанция, недвусмысленно заявил ему, что прежде чем рыться под столом покойного, пусть принесет разрешение аббата, что он сам, малахи, хоть и библиотекарь, но не копается в имуществе мертвого, что должны быть деликатность и дисциплина, и что в любом случае указание Вильгельма не нарушается, то есть стола никто не трогает и трогать не будет, пока аббат не решит, как поступать дальше». Вильгельм заикнулся, что аббат дал ему полномочия на дознание в любых помещениях монастыря. Малахия в ответ поинтересовался не без ехидства, получено ли полномочия обыскивать скрипторий или, Господи, сохрани библиотеку. Вильгельм понял, что задираться с Малахией не стоит. Хотя, разумеется, вся эта беготня и таинственность вокруг финансовых записок во много раз усилили желание с ними ознакомиться. Но до того велика была решимость вернуться ночью, хоть и неизвестно какой дорогой, что он предпочел не осложнять обстановку. Впрочем, надо признать, затаил желание отыграться, каковое, когда бы не от похвальнейшей страсти к истине исходило, посчиталось бы неуместным и даже неправомерным. Не входя в трапезную, мы совершили еще несколько кругов по церковному дворику, чтобы развеять сонную одурь в холодном воздухе осеннего вечера. Там же прогуливались, медитируя, и другие монахи. В саду, примыкавшем к дворику, мы заметили престарелого Алинарда Гроттоферрацкого, который в последние годы скорбный плотью, большую часть дня, когда не молился, проводил на свежем воздухе. Он, похоже, не мерз и неподвижно сидел у внешнего края колоннады. Вильгельм пожелал ему здравия. Старик был заметно рад, что кто-то к нему обращается. — Ясный денек, — сказал Вильгельм. — Божьей милостью, — ответил старик. — Ясны небеса, а на земле довольно мрачно, — продолжил Вильгельм. — Вы знавали Винанция? — Винанция которого... — переспросил старец. — А, который умер. Это зверь по аббатству рыщет. — Какой зверь? — Из моря выходящий. О семи головах, о десяти рогах. На рогах у него 10 дядим. На головах три имени богохульных. Видом подобен барсу. Ноги, как у медведя. Пасть, как у льва. Видел я этого зверя. «Где? В библиотеке?» «В библиотеке? Почему в библиотеке? Я давно не хожу в скрипторий. В библиотеке не был никогда. В библиотеке никто не был никогда. Я знал тех, кто бывал в библиотеке». «Малахию и Берингара?» «Да нет!» Старик внезапно захохотал скрипучим фальцетом. «Раньше того библиотекаря, что был до Малахии, давно...» «Как его звали?» Ха, «Не помню. Он умер, когда Малахия был еще молод. А тот, который был до учителя Малахии, тот был помощником библиотекаря в мою молодость. Но я в библиотеку никогда не ходил». «Там лабиринт. Библиотека помещается в лабиринте?» «Все лабиринт величайший! Знак лабиринта мирского!» Размеренно возгласил старец. «Вход и широк, и манит. Всякий, кто входит, погиб. Никто не сумеет выбраться. Не надо ходить за геркулесов из толпы. Итак, вы не знаете, как пройти в библиотеку, когда двери храмины заперты.